Глава 18 К Коробейникова группа вышла после полудня. Но в поселок мы не вошли, потому что он горел. Кто его подпалил? Что там произошло? Эти и другие вопросы, конечно же, интересовали всех. Однако желающих пойти в Коробейникова и узнать, в чем дело, не нашлось. Количество людей, которые были готовы без оглядки доверять другим людям, стремительно сокращалось. И спрятавшись в придорожном лесу, группа немного отдохнула, а после разделилась. Ефимовы и Шериф пошли в сторону Суслова, это на востоке. А мы, Светлана с сестрами, которых звали Инна и Варя, а также офицеры с женами вдоль дороги потопали на север, в сторону Васильковского и Красавина. До вечера ничего не происходило. Девчонки продолжали хныкать, и я шел рядом с ними, помогал Светлане. А Миша да Довлатов, которому надоело слушать жену, немного отстал и врезал ей. Фингал под глаз подставил, и она притихла. А заодно заткнулась супруга Укладникова, которая заметила, что ее благоверный тоже теряет терпение. В сумерках остановились на ночлег, опять в лесу, и нашу палатку отдали женщинам. Время хоть и суровое, но мы еще не совсем озверели. А потом поделились с попутчиками продуктами, и наш запас иссяк. Поужинав, распределили караулы, и я заступил в первую смену. Только отошел в темноту, чтобы глаза привыкли, как услышал шорохи. Кто-то приближался. Зверь? Возможно. Или человек? Тоже может быть. И я приготовил автомат, встал за дерево и притих. Ожидание было томительным. Но я сдерживал себя и не торопился поднимать тревогу, ибо не хотелось выглядеть паникером. А спустя несколько минут рядом с деревом остановился человек. Он был один, и неожиданно осветив его лучом прикрученного к АКС тактического фонаря, я сбил человека ударом ноги по корпусу, приставил к голове ствол и заорал «Лежать, сука! Кто такой? Отвечай!» В ответ знакомый голос отца Никифора «Не стреляйте! Не надо! Я Божий человек!» На шум прибежали укладников и дядька, после чего они проводили священника к огню, и я был рядом. Интересно ведь, что произошло и где попутчики Никифора? — В чем дело? — первый вопрос Никифору задал дядька. — На нас напали, — выдохнул он. — Кто? — Не знаю, возле Коробейникова. Поселок уже горел, когда мы подошли, и на нас налетели. На мотоциклах и машинах здоровые мужики, может, байкеры или банда... Безумные они, глаза у всех словно из стекла. Оружие у них было? Да, много. И автоматы, и ружья. Даже пулемет видел. Они вас стреляли? Не сразу. Сначала всех в кучу согнали, и красивых женщин выбрали, трех или четырех. Остальным велели бежать к лесу. Мы побежали, и они стали нас догонять, а потом рубили саблями и топорами. Рубили? Дядька был удивлен. Именно. «И не стреляли?» «Нет». «Допустим». «Вы мне не верите?» — воскликнул священник и задрал подрясник. «Смотрите!» У него на боку был длинный порез, еще один на плече. Но оба неглубокие. «Что дальше было?» Андрей Иванович продолжил расспрашивать Никифора. «Я сбежал. Нас было трое, но мы разделились, и я остался один. Вслед стреляли?» Но недолго, пять или шесть раз, точно не помню. Еще что-то рассказать можешь? Среди этих бандитов были больные. Точно? Все, кто был рядом с Никифором, не сговариваясь, отодвинулись от него. Он это заметил и устало кивнул. Точно. Я видел троих. На лицах крупные белесые волдыри. Они были со всеми? Да. И никто их не сторонился. А к тебе они прикасались? Священник перекрестился. — Слава богу, нет. — А подходили? — Тоже нет. Самое главное, Никифор сказал, и его положили отдельно от всех, а утром священника уже не было. Он ушел в смену укладникова, и дядька с ним поругался. Хрен с ним, с этим Никифором. Ушел, и одним едаком меньше. Но почему офицер не поставил в известность нас? Короче говоря, слово за слово — Укладников начало грызаться, и дядька, не сдержавшись, ударил его в челюсть. Давлатов попытался помочь другу, и за ствол схватился, но я передернул затвор автомата, и это его остановило. После чего группа снова распалась, и офицеры решили двигаться отдельно. Я предлагал родичу отнять у них тигр, но он их пожалел. Так прошел еще один день. Мы петляли по лесам. Форсировали ручьи и старались держаться подальше от совершенно пустой дороги. При этом, конечно, не теряя ее из виду, потому что она наш ориентир. Еда закончилась, но получилось собрать ягоды и найти несколько грибов. Больше ничего не было, и этим мы поужинали. Женщины заснули, а мы с Андреем Иванычем, которого накрыла меланхолия, сидели возле костра и разговаривали. — Видишь, племяш, как все вышло, — сказал он. Я считал, что мы быстро проскочим на север и успеем опередить болезнь, но не вышло. Она оказалась быстрее. Не стоило возвращаться в Москву. День потеряли. А потом следовало принять предложение того старика Трофимыча и пересидеть годик-другой в дебрях, а я двинулся дальше. Снова ошибка. И не стоило задерживаться возле устюга. Так что опять виноват. Неправильно оценил ситуацию. Думал, подвернется вариант топлива добыть или нас в город пустят, хотя бы в лагерь, из которого можно выбраться. А теперь с нами две женщины с двумя девчонками, которые нас тормозят. И оставить их негде, и с собой тащить глупо. Такими темпами мы далеко не уйдем, а скоро осень. Он замолчал, и я сказал. Не вини себя, неизвестно, что было бы поступимо иначе. Может быть, уже лежали бы в кювете с разбитыми черепами или заживо гнили. Пока все более-менее нормально. Проблемы есть, но они всегда имеются у любого человека. Так что забей, дядька. Продукты добудем, а если повезет, то и машины разживемся. А затем найдем безопасное место, откуда можно осмотреться и где Светку с девчонками оставим. И Людмилу, — добавил он. А чего? Она не обуза, дорогу переносит хорошо. Дальше хуже будет. «Не вытянет. Посмотрим. Пока давай не торопиться. Тут бы ночь прожить и день перебедовать, а ты вперед заглядываешь». «И то верно». Следующий день, как ни странно, оказался неплохим. По крайней мере, для нас. Мы добрались до Васильевского поселка и обнаружили, что его нет. Только пепелище. Людей не видно. Обстановка непонятная, и решили оттянуться в чащобу. Только отошли, как услышали мычание коровы и нашли крупную буренку с налитым выменем. Людмила сразу все поняла, привязала животину к дереву и подаила. Молока оказалось много, всем хватило, и мы сбили голод. После чего провели разведку и неподалеку нашли ветхий домик. Дверь на замке, и он был покрыт налетом ржавчины. Хорошая примета. Давно здесь никого не было, и мы проникли внутрь. А там... По нынешним меркам настоящее богатство. Несколько пакетов крупы и есть мука. Все в железном ящике, чтобы мыши не добрались, а в подполе несколько банок с соленьями и банка с салом. В общем, живем. Еще сутки пролетели, и мы по-прежнему живы. Однако следовало двигаться дальше и опять в путь. К вечеру добрались до Красавина и стали свидетелями боя. По дороге к городку приближалась колонна из десятка легковых автомобилей, мотоциклов, нескольких квадроциклов и автобусов. Бинокль у нас хороший, но все равно колонна далековато, так что подробностей, а самое главное, есть ли зараженные, не разглядеть. Одно поняли — это банда. Много людей с оружием, и они не похожи на военных, хотя большинство в камуфляже. Общая численность — человек сто, может, больше едут по дороге и в воздух палят. Кретины. Судя по всему, они хотели сразу запугать местных жителей, но не вышло. По ним ударили из нескольких стволов, в том числе и автоматических. Плотность огня была невысокой, но первые две автомашины, обороняющиеся, подожгли, и они ушли с дороги. А остальные бандиты, рассыпавшись цепью, перешли в атаку. Достаточно грамотно, под прикрытием трех пулеметов ПКМ, они развернулись в цепь, разделились на несколько штурмовых групп и броском добрались до окраины Красавина, закрепились, и автоколонна последовала за ними. Что происходило дальше, мы не видели. Боестолкновение окончательно сместилось в городок. Но, судя по всему, местные проигрывали, их оттеснили вглубь, а затем один за другим стали вспыхивать дома. — Не пойму, что происходит, — сказал Андрей Иванович. — В чем смысл все уничтожать и сжечь? «Наверное, у кого-то непорядок с мозгами. Типа стресс сделал людей сумасшедшими?» «Да». «А может, они наркоманы или находятся под психотропными препаратами?» «Почуяли слабину и понеслось. Раз уж помирать, если больные рядом, так с музыкой, сам посуди. Человек заразился, ему больно, а спасения нет. Вот он и жрет всякую гадость, чтобы не так страшно было и боль заглушить. Принял дозу и понеслось». Пару-тройку дней на ногах — немного, но дел за этот срок можно наворотить таких и столько, что всем тошно станет. Священник же говорил про стеклянные глаза у тех, кто его группу разбил. Вот и доказательство. Возможно, ты прав. Посмотрим. А чего смотреть? Выбор невелик. Нужно угнать машину или прямо сейчас, чтобы времени не терять, обходить красавина. Лично я за то, чтобы двигаться дальше, а то неизвестно, какой микроб в тачках бандюков. Андрей Иванович немного подумал и согласился. «Верно. Время терять не будем. Пошли». Однако ушли мы недалеко. Пересекли грунтовую дорогу в паре километров от поселка, и неожиданно на ней появился белый микроавтобус. Он мчался от Красавина в сторону леса, и я растерялся. А вот дядька нет. Короткой очередью из АКМС он обозначил на дороге границу, а затем отступил на обочину и приготовился расстрелять машину после чего микроавтобус, взметнув в фонтан пыли, резко замер. Я метнулся к водителю, ткнул стволом в открытое окно и закричал «На выход!». Кроме водителя, средних лет рыжего мужика в новеньком камуфляже в бусе никого не было. И он выполнил приказ. Андрей Иванович занял его место и свернул в лес, а я повел пленного следом. И когда мы оказались в безопасности, то стали разбираться, кто нам попался и что вокруг происходит. Допрос водителя проводил Андрей Иванович, как старший и самый опытный в таких делах человек. Но пленник, который назывался Федором Глушко, не убирался и человеком оказался покладистым. Поэтому не отмолчался. Хотя знал он немного, кое-какой информацией поделился. После того, как 12 дней назад Великий Устюг заняли полицейские, военные и непонятные наемники, они перекрыли доступ в город и выслали в окрестные поселки отряды экспроприаторов. Забрали все, до чего смогли дотянуться, и вывезли сотню людей. А затем все, никого не впускали и не выпускали. Видимо, надеялись уберечься, да не вышло. Вирус все равно проник в город. И больше всего заболевших людей оказалось среди военных и наемников. Они под стволы вчерашних друзей становиться не захотели, и решили уходить весело. Собрали автоколонну и стали колесить по окрестностям, выжигая поселки. Полный список водителю был неизвестен. Но он знал, что Морозовицы, Карасова, Чучеры, Пальмы, Сусоловка, Коробейниково и Васильевское сожжены. Жители городка Красавина около шести тысяч человек, незваных гостей ждать не стали. Все и так на нервах, а тут еще сотни беженцев. Вот они и рванули кто куда. Большая часть в леса вдоль Северной Двины и притоков, а некоторые к соседям в Архангельскую область и Республику Коми. Поэтому в городе остались случайные люди и пара десятков ополченцев, которых зачумленные люди и те, кто к ним прибился, есть подозрение, что с ними немало тех, кто имеет природный иммунитет, перебили и разогнали. Глушко, местный, занимался извозом. Под шумок тырил инструменты и ткани с местной льняной фабрики, а еще припасы, изброшенных жителями домов и погребов. А попутно пообещал полченцам, что вывезет их, но испугался и сорвался раньше, не дождавшись доблестных защитников. Выслушав пленника, мы с дядькой обменялись взглядами, и он задал водителю последние вопросы. «Семья есть?» «Жена и три дочки?» — ответил он. «В лесу прячутся?» Да. «Далеко?» — он замялся, но потом ответил, как мне кажется честно. 20 километров от города». Андрей Иванович кивнул, помолчал и сказал. «Машину у тебя мы, конечно, забираем, но зато оставим жизнь. Такой расклад устраивает?» Конечно, водителя все устраивало его отпустили. После чего медленно он стал уходить и постоянно оглядывался, ждал выстрела в спину. А затем, когда прошел метров сто, петляя, он рванул в лес, только пятки сверкали. В общем, судьба нам улыбнулась, и, обшарив машину, мы выкинули все лишнее. Это крупногабаритные инструменты, модные шмотки и большой ковер. Оставили только продукты и канистры с топливом. Задерживаться не стали. Пригласили дам занять пассажирские места, и, объехав горящая красавина, осторожно и с оглядкой снова выбрались на трассу.